Часть вторая. Последний танец. Глава седьмая. «Какие планы на завтра?» Рози подняла глаза от клавиатуры. К ней в кабинет заглянул сэр Саймон. «Вы имеете в виду день?» уточнила она, стараясь не выдавать волнения. «Да, после обеда у нее запланирован визит» кузине в Большой парк уже с месяц тому назад. Да, но, к несчастью, недавно у леди Хебберн умер брат, и королева хотела ее видеть. Леди хебберн пригласила ее на чай, и она попросила меня принять приглашение. Когда? Вчера. Вы мне не сказали. Мне показалось, это неважно. Сэр Саймон вздохнул. По большому счету, это и правда неважно, но он стремился держать все под контролем. Собственно, поэтому он безукоризненно справлялся со своими обязанностями. Он старался расслабиться, передать полномочия другим. Если начальник не верит подчиненным, какая уж тут работа? И все равно ответ Рози его задел. Как ее величество узнало? Я хочу сказать о приглашении. Я ничего не видел». Рози замялась. Сэр Саймон читал все электронные письма, все сообщения, просматривал журнал звонков. А если чего-то не успел, всегда мог пойти и проверить. Скорее всего, он этого делать не станет. Но вдруг... «О смерти брата Леди Хэбберн мне рассказала Леди Кэролайн». Рози сочиняла на ходу. Сэр Саймон и Фрейлина королевы не были близкими друзьями. Оставалось молиться, чтобы он не удосужился проверить ее слова. Вообще-то сегодня утром Рози действительно беседовала с леди Кэролайн о леди Хэбберн. Но все было иначе. Рози сама вывела разговор на леди Хэбберн, заметив, что они с леди Кэролайн соседки. Конечно, не факт, что богатые титулованные особы, обитавшие в Хенли неподалеку друг от друга, непременно знакомы. Но Рози решила попытать счастье, и ей повезло. Оказалось, что дамы дружат. Если не ошибаюсь, брат Леди Хэбберн скончался от инфаркта в Кении. И было это где-то месяц назад. Сэр Саймон знал все. Да. И Леди Кэролайн сказала, что Леди Хеберн. По-прежнему оплакивает его кончину. Неправда. Я обмолвилась об этом королеве. Она попросила меня передать леди Хебберн ее искренние соболезнования. Та в ответ пригласила ее Величество на чай, и королева согласилась. Возможно ли это? Так вообще бывает? Рози затаила дыхание. Сердце ее так колотилось, что она боялась. Сэр Саймон заметит это даже через платье. Сэр Саймон нахмурился. Рассказ Рози его насторожил. Королева охотно ездит в гости к Феоне Хэбберн, но чтобы вот так, ни с того, ни с сего... Босс не отличается эксцентричностью. Может, такое решение — признак старости? Хотя едва ли это деменция? Нет, ерунда какая-то. Однако дело явно нечисто. Он впился взглядом в Рози. Уж не врет ли она, хотя с чего бы ей врать. Он решил проверить, действительно ли королеве угодно нанести визит безутешной подруге, и вернулся к себе. Лишь через час сердце Рози перестало колотиться как бешеное. Она не понимала то ли гордиться, то ли стыдиться. Она только что сказала неправду непосредственному начальнику о словах и поступках двух знатных дам и британского монарха. Уединившись в туалете, Рози послала сестре в снепчате селфи с выпученными глазами. Флис вряд ли поймет, в чем дело, но Рози полегчала. Выходные выдались сложные. Королева стала замечать, как от камешка, брошенного Ми-5 в тихие воды ее дворца, понемногу разбегаются круги. Горничная, которая по утрам приносила ей чай с печеньем, сегодня казалась растерянной и кусала губы, то есть явно нервничала и нуждалась в ободрении. В другое время королева обязательно заговорил бы с ней, спросила, в чем дело, но сейчас ей хватило ума промолчать. Обычно любую проблему можно легко решить, если пресечь ее на корню. Сегодня же ей нечем было утешить слуг. Слуга, который в столовой наливал ей дарджилинг, тоже хмурился раздраженно. Она знала его много лет. Сэнди Робертсон начинал загонщиком в Балмореле, вдовец, двое детей, один из которых учится в Эдинбургском университете на астрофизика, и с легкостью прочла по его глазам, что он хотел сказать. «Меня допрашивали, и не только меня». «Мы все обеспокоены, что происходит, мэм!» Ответ на ее взгляд было так же легко прочесть. «Извините, тут я бессильно ничего не могу поделать». Он печально кивнул, будто они в самом деле поговорили, и далее, как обычно, был расторопен и молчалив. Она понимала, что он расскажет об этом придворным и слугам, что не очень-то их порадует. Какая-то в державе датской гниль. И даже босс не может гарантировать, что буря вскоре уляжется. Остаток дня ей казалось, будто над замком нависла тень неуверенности и страха. И ее слуги, и она сама опирались на кодекс абсолютной верности. Их ей, и ей им. Слуги не болтали, не продавали сплетни в Сан и Дели Экспресс, не требовали и не ожидали заоблачных жалований, какие могли бы получать у богачей, вроде Перовского, не задавали неуместных вопросов и не допускали, чтобы ссоры, неизбежно возникавшие в людской, и личные проблемы слуг вмешивались в плавное течение ее жизни и мешали ей отправлять обязанности. По крайней мере, такое случалось нечасто. Она, в свою очередь, уважала и берегла слуг, ценила их жертвы, вознаграждала за долгую службу почестями и медалями, которые ценились пуще золота. Иностранные сановники, президенты, государи дивились точности и вниманию к деталям, которые демонстрировали во время их визита слуги и служанки королевы. Разумеется, ее близкие завидовали, то и дело старались переманить к себе лучших, И порой им это даже удавалось. Сотни слуг в Балморле, Кингемском дворце, с Сандрингеме были одной семьей. Они заботились о ней без малого 90 лет. И это были непростые годы. Ограждали от волн недовольства, которое порой обрушивали на нее подданные, трудились без устали, ничем не обнаруживая, как им на самом деле бывает тяжело. Слуги и королева доверяли друг другу, и вот теперь служба безопасности подрывает это доверие, допрашивая слуг одного за другим. Однако оставался вопрос. Что если Бродского и правда убил кто-то из слуг? И если да, то по какой причине? Пока она не найдет ответа, пусть Хамфрис ведет расследование, как считает нужным. В воскресенье королева, обрадовавшись возможности вырваться из мрачной атмосферы замка, приняла любезное приглашение леди хебберн которая жила в нескольких милях западнее винцера в Хенли-он-Темс. Они дружили всю жизнь, и в 50-е и 60-е годы, когда Фиона была замужем за Сессилом Фарли, отношения их складывались бурно. И в 70-е, когда она, наконец, развелась и с удовольствием путешествовал по миру в обществе разных достойных мужчин. И в 80-е, когда она вышла замуж во второй раз за лорда Хэбберна. И сейчас, когда она овдовела и жила одна. Феона была на добрый десяток лет моложе королевы, но у нее почти не осталось подруг-ровесниц, тем более таких, кто еще не выжил из ума, и она не упускала редкой возможности поговорить с той, кто пережила войну и разделяла ценности, которые помогли Великобритании выстоять. Леди Хэбберн обожала садовничать. Дом, изысканный особняк в стиле королевы Анны, с неудачной викторианской пристройкой, не мешала бы подновить, но сад был дивный. Фиона провела их по дому, она, как всегда, выглядела прелестно, белокурые волосы собраны в пучок на затылке, мешковатые брюки чуть-чуть испачканы в земле. День выдался ветреный, желтые и кремовые нарциссы в просторных горшках светились на фоне изумрудной самшитовой изгороди и качавшихся от ветра фигурно подстриженных тисов, за которыми проглядывала река. Большинство бы сочло, что в такую погоду сидеть на улице слишком холодно. Но Фиона знала свою гостью, а потому велела подать домашние булочки и вкуснейшее малиновое варенье на веранду с видом на цветник, принести горячего чаю и толстые кашемировые пледы, чтобы укрыть ноги. Шофер королевы остался дожидаться на кухне, охранники отказались от угощения и рассредоточились по дому и саду так, чтобы не услышали бы сказанного на веранде. За большим тиковым столом сидели королева, Фиона, Рози Ашади и бородатый мужчина лет сорока пяти в твидовом костюме. При виде дам мужчина поднялся. «Я пригласила Генри Эванса», весело сообщила Фиона, словно это была ее идея кажется вы знакомы мистер эванс поклонился выпрямился улыбнулся и королева вспомнила это милое мальчишеское выражение лица и то каким очаровательно невинным он казался тем более учитывая сферу его научных интересов да знакомы здравствуйте рада вас видеть здравствуйте ваше величество надеюсь приглашение не доставило вам неудобств ну что вы Напротив, я очень рад. Так приятно приехать в Хенли. У вас прекрасный дом, леди Хэбберн. Ах, Генри, вы так любезны, — улыбнулась Фиона. Угощайтесь. Они подружески болтали. Рози притворялась, будто просматривает записи. Сдержанность Генри Эванса вызывала уважение. Он увлеченно рассказывал, как добирался из Королевской военной академии, в Санхерсте, где преподавал, и даже не поинтересовался, зачем его позвали. По телефону Рози толком ничего не объяснила, только упомянула, что всегда с удовольствием слушала его лекции, когда училась в академии. К сегодняшней встрече это отношение не имело, поэтому Рози мельком улыбнулась ему и села в сторонку. «Чуть погодя», Леди хебберн сославшись на то, что ей нужно проверить, как дела у женщины из деревни, которая помогает ей на кухне, оставила их одних. «Мистер Эванс, я хотела кое о чем спросить», — проговорила королева, едва ее подруга вышла. «Да?» «О тех случаях, когда русские в Британии умирали при подозрительных обстоятельствах». «Вы ведь не первый год это изучаете?» Пару десятков лет, мэм. Вы были одним из авторов доклада, который мне подали в прошлом году. И, если я правильно помню, приезжали с министром во дворец. Именно так. И вы полагаете, что Россия безнаказанно расправляется со своими врагами здесь, в Британии? Не совсем Россия, мэм. Если быть точным... Путин и его пособники. Я допускаю, что его отождествляют с государством, но это не совсем так. Среди убитых были журналисты? Только Марков. Болгарский диссидент и писатель, который работал на BBC. Его убили в 1978 году, Укололи зонтиком, отравленным рицином. Разумеется, это было до Путина, однако ж, прецедент. Королева кивнула. «Я помню. На мосту Ватерлоу. Верно, мэм. Как в романах Ле каре». Даже не верится, что это правда». Она снова кивнула. Люди думают, будто она не читает, бог знает почему. Она за месяц прочитывала больше газет, чем многие за всю жизнь и обожала хорошие шпионские романы. Генри Эванс понимал ее лучше многих министров. Скольких с тех пор убили? Здесь, в Британии? Пятерых или шестерых? Первым был Литвиненко в 2006 бывший агент ФСБ, его отравили полонием 210, ужасная история. Да, и до сих пор никого из убийц не поймали и не предали суду. «Да, мэм», — подтвердил Эванс. «По крайней мере, кроме того агента, выдачи которого мы пытались добиться после отравления Литвиненко. Американцы регулярно сообщают моему послу, как они злятся на нас». Он криво улыбнулся. «Что ж, пусть представят доказательства». Повисла недолгая пауза. Эванс отхлебнул глоток чая. «Рози подметила?» Как естественно, королева взяла чайник и наполнила его чашку. Для человека, в распоряжении которого сотня слуг и вся британская армия, она на удивление хозяйственна. Рози знала, что армия присягает на верность не правительству, а королеве, причем совершенно искренне. Отпив еще чаю, Эванс продолжал. «Путин стал опытнее». После осечки с Литвиненко из-за небрежности все последующие убийства организовывали исключительно профессионально. Вдобавок остается открытым вопрос, убили Бориса Березовского или он покончил с собой. Как вы думаете? Конечно, убили. Цвет лица, сломанное ребро, форма странгуляционной бразды разумеется, скептики возразят, да, собственно, и возражают, что ванная комната была заперта изнутри, и покойный перед смертью был в депрессии. В общем, случай неоднозначный. Березовский был одним из самых влиятельных и активных критиков Путина. Вдобавок самым богатым, пока не проиграл суд Абрамовичу, разумеется. Березовский был мишенью для Путина. Могу лишь сказать, что тот Кто срежиссировал его гибель, если, конечно, ее срежиссировали, поработал на славу. А в смерти прочих Москву обвинить еще труднее. Продолжайте. Перепеличный скончался четыре года назад от сердечного приступа во время пробежки. В его организме обнаружили яд, но откуда он взялся, неизвестно. В том же году в Мейфоре совершили покушение на Горбунцова. Он выжил, но предполагаемому киллеру удалось скрыться. Скотт Янг, связанный с Березовским, выбросился из окна якобы из-за депрессии. Это не значит, что мы исключаем вмешательство Москвы. Просто не хотим без веских доказательств начинать дипломатическую войну. Разумно. То есть все они скончались у себя дома, Или в публичных местах? Да. Его, похоже, удивил такой вопрос. И все они были связаны с высокопоставленными российскими чиновниками? Кажется, вы об этом писали в докладе. Совершенно верно. Все они представляли опасность для российской власти. Либо по финансовым причинам, либо из-за того, что владели конфиденциальной информацией. Как по-вашему? Способны ли русские убить кого-то исключительно для того, чтобы что-то продемонстрировать? Что, например? Скажем, то, что они не остановятся ни перед чем. Убить какую-то мелкую сошку. Человек, который просто оказался не в то время, не в том месте. Генри Эванс задумался над вопросом, уставившись на свинцовые тучи, очертаниями, повторявшие качавшиеся тисы. Он перебирал в уме все подозрительные смерти как за железным занавесом, так и здесь, в Британии, о которых ему приходилось слышать с тех самых пор, как двадцать лет назад студентом-отличником Манчестерского университета он заинтересовался этой темой. «Это не похоже на Путина, — наконец сказал он. Даже примера не подберу». «Вы имели в виду кого-то конкретного?» Королева пропустила этот вопрос мимо ушей. «Что, если они сменили тактику? Допустим, дело не в личности убитого, а в месте, где совершено убийство». Эванс нахмурился. «Не понимаю». Королева пояснила, старательно избегая конкретики. Скажем, им случалось использовать яды. Редкие, радиоактивные, чтобы сразу было ясно, чьих это рук дело, даже если им удастся уйти от правосудия. Да, но для того, чтобы отомстить конкретным людям и по определенной причине, а заодно и внушить остальным, чтобы не повторяли подобных ошибок. Если же главное не то, кого убили, а где, тогда это не имеет смысла. Похоже, Вопрос королевы поставил его в тупик. Что, если они выбрали место очень необычное, чтобы продемонстрировать, что при желании не остановится ни перед чем? Тогда я. Эванс осекся. Он совершенно растерялся. Он и рад был бы помочь государыне согласиться с логикой ее рассуждений тем более, что на его памяти она никогда не говорила того, что в другой компании назвали бы попросту чушью. Тем сильнее его удивили ее слова. Ему ни разу не приходилось слышать, чтобы жертву заказали исключительно потому, что она оказалась не в том месте. Что королева имеет в виду? «К тому же вы говорили, что убийство Литвиненко организовали небрежно», — добавила королева. Получается, агенты не всегда действуют профессионально. А случается ли им запаниковать и наделать ошибок? Вы сталкивались с подобным? Эванс уставился на королеву и переспросил, стараясь не показаться невежливым. Запаниковать, мэм? Да, взять хотя бы дело Березовского. Вы сказали, что странгуляционная борозда была необычная. Да, нетипичной формы, округлая, а не V-образная, как обычно бывает у повесившихся. Но тот, кто за этим стоял, если, конечно, за этим кто-то стоял, запер дверью ванны изнутри, то есть вряд ли действовал в панике. А Литвиненко, там тоже никакой паники не было. Литвиненко отравили в баре отеля, действовали хладнокровно. «Скрылись незамеченными», — Эванс пожал плечами. Неряшливость заключалась в том, что еще до убийства они оставили радиоактивные следы там, где побывали. Скорее всего, они не отдавали себе отчета, как легко обнаружить подобные вещи. С другой стороны, на занятиях по боевой подготовке вряд ли учат обращаться с полонием. Он поймал себя на том, что снова... Возражает королеве, а это невежливо. И смущенно замолчал. Спасибо, сказала она. И Эванс смутился еще сильнее. Прошу прощения, мэм, вряд ли я. Вы очень мне помогли, мистер Эванс. Я правда не понимаю, вы даже не представляете, насколько. Я хотела бы вас попросить о чем угодно, мэм. «Я была очень рада с вами повидаться. Но вопрос деликатный, и я была бы безмерно благодарна, если бы вы... Если вас спросят о нашей встрече...» Она остановилась, подбирая слова, но договорить не успела. «Ничего не было, мэм», — вставил Эванс. «Спасибо. Я сюда не приезжал. Вы очень любезны». Она кивнула, и благодарно улыбнулась. Рози заметила, что они поняли друг друга с полуслова. Судя по тому, что она успела узнать, Рози догадалась. Генри Эванс никому ничего не скажет, кто бы ни спрашивал, будь то начальник Сандхерста, сотрудники Ми-5 или Ми-6. Эта беседа останется в тайне. «Интересно», — подумала Рози, «почему мистеру Эвансу так легко далось это... Молчаливое согласие, стоившее ей самой немалых усилий. Но она понимала, что ей действительно приходится делать над собой усилия. Эванс обязан повиноваться королеве. Рози же вынуждена скрывать этот разговор от ближайшего помощника королевы, а если понадобится, то и соврать. Оттого-то ей было неловко. Рози была уверена, дело вовсе не в том, что королева не доверяют сэру Саймону. Она знала, как давно они знакомы, как тепло общаются друг с другом. Дело в чем-то еще. В чем же? Этого она не понимала. Тем временем вернулась леди Хэбберн, точно уловив шестым чувством, что беседа окончена. Она принесла свежезаваренный чай, кофе и торт с грецкими орехами, который испекла утром. Заговорили о крикете. Англия одерживала победы на чемпионате мира. Королева, прежде державшаяся невозмутимо, теперь смотрела так, словно у нее гора свалилась с плеч. Она буквально сияла. «Не хотите ли взглянуть на цветы?» — спросила Фиона. «Сара Рейвен прислала мне прекрасные нарциссы, и они прижились на удивление». Золотистые ретриверы Леди Хэбберн, Пурди и Пэтси, спустились вслед за гостями с веранды к цветнику. Генри, жена и мать которого тоже увлекались садоводством, живо интересовался изящным способом сажать луковицы цветов, слоями, точно лазанью. Рози на балконе у матери, которой вяли даже кустики помидоров, стоило той хотя бы приблизиться к ним. Не любила копаться в земле. Однако едва леди Хеберн, с улыбкой, обернулась к королеве и сменила тему. Девушка навострила уши. «Я слышала, у вас в понедельник был чудесный вечер». «Да», — ответила королева. «Мне рассказала Кэролайн. Мы с ней созванивались насчет панихиды по Бену. И я вспомнила о том молодом человеке. Я что-то такое слышала, кажется, у него был инфаркт. На следующий день? Надеюсь, это никак не связано с приемом. Насколько я поняла, он не был в числе гостей. Вы его не знали? «Нет-нет», — осторожно ответила королева. Подруга не любопытничала. Она всего лишь пыталась выяснить, о чем лучше не заговаривать. И, разумеется, заговорила именно об этом. Впрочем, юный Бродский и правда не принадлежал к числу гостей. И нельзя сказать, что она его знала, по крайней мере, близко. Ох, слава богу, ужасно, когда молодые и здоровые люди умирают вот так, ни с того, ни с сего. Видимо, у него было больное сердце, просто он об этом не знал. Наверное, так обычно и бывает. Хорошо, что не часто. Ну да, не будем о грустном. Кэролайн говорила, что вечер прошел чудесно, и после ужина гости с удовольствием потанцевали. Я обожаю танцевать, а вы? Правда, уже и не помню, когда я в последний раз танцевала, а этот юный русский красавчик перетанцевал со всеми дамами. Верно. Вы тоже с ним танцевали? Да. Какая прелесть и что он действительно такой великолепный партнер, как описывала Кэролайн. Ну, интересно, что еще выболтала ее, Фрелина, подумала королева. Ха! Я по вашему лицу вижу, что это правда. А той даме он и вовсе голову вскружил. Какой даме? Спросила королева. Помню, он танцевал с балериной. Кэролайн говорила! Он танцевал с обеими, причем идеально, будто на конкурсе. А потом танцевал с одной дамой, гостьей, и они точно с ума сошли. Наверное, вы уже поднялись к себе. Кэролайн сказала, это был не просто танец, а нечто большее. Они танцевали танго, но между ними буквально искрило. Леди Хэбберн покрутила рукой, растопырила пальцы. Кэролайн признавалась, что ей было неловко на них смотреть. Они танцевали, как Фонтейн с Нуреевым. Вот уж вряд ли усмехнулась королева. Ну, почти. Кэролайн, конечно, о Нурееве не говорила, но мне хочется так думать. Удивляюсь вашему воображению, Фиона. Посмотрите, у бедного мистера Эванса даже уши горят. Смущенный Генри Слабо запротестовал. «Это все, что мне остается», — заключила Фиона. «Фантазии, досад и визиты симпатичных ученых. Обещайте, Генри, что непременно приедете снова. Я всегда рада вас видеть». «Спасибо, леди Хэбберн. Нам пора», — сказала королева Рози. Та посмотрела на часы и увидела, что с их прибытия прошло ровно шестьдесят минут. Она не замечала, чтобы босс поглядывал на часы, но ее пунктуальность вошла в поговорку. «Я схожу за машиной, мэм», — ответила Рози. «Вскоре они уже ехали домой». Королева расположилась на заднем сиденье Бентли, аккуратно сложив руки на коленях. Закрытые веки подрагивали. Она дремала. Глава восьмая Утром сэр Саймон, пребывавший в добром расположении духа, принес королеве потертые красные коробки с правительственными документами, которые требовалось просмотреть. «Вам будет приятно узнать, Ваше Величество, что сегодня или завтра слуг перестанут допрашивать». С этими словами он поставил коробки к ней на стол. Прекрасные новости. Следствие меняет направление? Отнюдь нет, мэм. Насколько мне известно, выяснилось, что двое слуг, которые в ту ночь были в замке, удивительным образом связаны с Россией. И хорошо, что вышло именно так. Ну, конечно, жаль бедного Процкого, Но кто знает, какой вред они могли причинить. Мой бог, и кто же это? Сэр Саймон достал из-под левой мышки папочку и сверился с записями. Александр Робертсон, ваш слуга, и архивариус по имени Адам Дорси Джонс. Оба служат в Букингемском дворце, но Сэнди Робертсона вы на Пасху перевели сюда. А Адам Дорси Джонс приехал в библиотеку Круглой башни. Он оцифровывает документы георгианской эпохи. Если я правильно помню, он поступил к нам пять лет назад. Если угодно, я могу проверить. Будьте любезны. Да, мэм. Он сделал себе пометку и продолжал. Обоих освободили от обязанностей и отстранили от работы на неопределенный срок, пока полиция проверяет их алиби, а ящик выясняет подробности биографии. На всякий случай хотели допросить еще кое-кого, Но мистер Хамфрис и без того уверен, что нашел, кого искал. «Только не Сэнди!» – раздраженно воскликнула королева. «Вы же его знаете, Саймон! Его отец был егерем в Балмореле. Они поступили к нам на службу, когда Эндрю был еще маленьким. Дамэм. Возможно, именно поэтому на него и обратили внимание. К тому же его жена давно болеет, и лечение обходится недешево. Есть же служба здравоохранения. Может, она ездила лечиться за границу, не знаю. Это все было в отчете, который показал мне Хамфрис. Пока рано о чем-то говорить. А Адам Дорси Джонс, сэр Саймон снова сверился с записями, изучал в университете историю и русский язык. Его партнер торгует русскими произведениями искусства. Ясно. Накануне он попросил разрешения приехать в Винзор, чтобы взглянуть кое-на-какие письма. Есть версия, что ему приказали внедриться в замок, как только узнали, что Перовский привезет Бродского. Приказали? Видимо, его российские кураторы? Да, Вы сказали, мистер Дорси Джонс поступил на службу пять лет назад? Именно так. Пять лет задумчиво повторила королева. Не кажется ли вам, Саймон, что молодой музыкант, который ведет никому неизвестный сайт, слишком мелкая сошка для такого сложного заговора? Сэр Саймон задумался над ответом. Я ничего в этом не смыслю, проговорил он. Ящик знает, что делает. У нас лучшие в мире специалисты по российской политике. «Да, но советуется ли с ними и Хамфрис?» «Уверен, что да, мэм. Если к нам внедрили агента, наверняка Хамфрис прикладывает все усилия, чтобы его отыскать». «Сэр Саймон как умел, старался убедить госпожу, однако чувствовал, что она все равно не верит». Ее можно было понять. Королева всегда защищала своих слуг. Тем труднее ей признать, что предатель оказывается совсем рядом. Хотя видит Бог, такое уже бывало. Сэр Саймон увлекался историей и мог навскидку назвать пару десятков английских придворных, обвиненных в государственной измене. Королева чувствовала себя в безопасности, потому что ей служили и оберегали ее такие люди, как он. И секретарь королевы уже не в первый раз подметил, какой она кажется хрупкой, не дать не взять фарфоровая статуэтка. Он с радостью отдал бы за нее жизнь и был убежден, что Гэвин Хамфрис, тоже не раздумывая, пожертвовал бы собой. Воодушевившись и, так сказать, Стремясь бросить перед королевой плащ в грязь, интересно, подойдет ли для этого его пиджак Севил Роу. Следующие пять минут сэр Саймон распинался, как именно планируют впредь проверять поступающих к ним на службу, но королева его не слушала. Его слова ничуть ее не ободрили, она задумалась и смотрела мрачнее прежнего. Пришлите за бумагами Рози. — велела она. — Я скоро закончу. — Я могу сам. Наверняка у вас масса дел. Пусть придет Рози. Да, мэм — Да, Оставшись, наконец, одна, королева выглянула в окно гостиной и увидела в водянисто-голубом небе заходящий на посадку самолет. Она сердилась и досадовала на собственное бессилие. Несколько десятков лет назад она непременно разразилась бы бранью. Но те времена прошли. Жизнь ее многому научила. Быть может, она не всегда поступает правильно, однако стремится к этому. Рози уже начала привыкать, что сердце то и дело норовит выскочить из груди. Смеркалась. Сквозь исхлестанное дождем ветровое стекло своего мини-купера она высматривала указатель Кингсклер и молилась, чтобы это не оказалось величайшей ошибкой ее жизни. Сэру Саймону она наплела, будто бы ее мать, которая уже вернулась в лондонскую квартиру, упала с кровати и сломала бедро. В ответ тот с бесконечным милосердием и добротой сказал, чтобы Рози мчалась в больницу, делала все, что нужно, и не спешила возвращаться. В окружении королевы это значило, что у нее есть примерно сутки. Мать ее пребывала в добром здравии. Она по-прежнему гостила в Лагосе у многочисленных дядюшек и тетюшек Рози. В глубине души девушка побаивалась, что сэр Саймон проверит список прилетов за последние несколько дней и догадается, что его обманули и ругала себя за чрезмерную подозрительность. Сэр Саймон Душка во многом идеальный босс и не его вина, что она то и дело выдумывает небылицы И заговаривает ему зубы. Но всему есть предел. Она хотя бы должна понимать, ради чего это делает. Сегодня утром королева попросила ее разузнать кое-что о событиях той ночи. На завтра Рози назначила три встречи в центре Лондона. И ни об одной из них сэр Саймон знать не должен. Рози лихорадочно соображала. Королева явно что-то задумала. Конечно, такие задания лучше поручать профессионалам, а не бывшей сотруднице банка, которая три года отслужила в королевской конной артиллерии. В конце концов, в распоряжении королевы Ми-5 и вся лондонская полиция. Можно обратиться к премьер-министру или, если ей угодно, чтобы история не вышла за пределы ближнего круга, к сэру Саймону или к конюшему. Почему я? А потом она вспомнила, о чем несколько месяцев назад обмолвилась ее предшественница, когда передавала дела. Кэти Брикс пять лет прослужила заместителем личного секретаря королевы и уволилась из-за проблем с психикой, о которых никто особо не распространялся. Рози восхитила, что сэр Саймон и королева с таким уважением относятся к праву Кэти на частную жизнь, и в разговорах неизменно отзываются они с добротой, и что ей позволили остаться в Сандрингемском дворце, чтобы во время лечения ей не пришлось беспокоиться о том, где жить. В последний день, когда Рози и Кэти ненадолго остались одни, Кэти сказала, «Однажды она попросит тебя сделать что-нибудь странное. То есть каждый твой день во дворце будет странным, но ты привыкнешь». А это будет вообще из ряда вон. Ты сразу поймешь. Как? Поймешь и все. Поверь мне. И как только ты это поймешь, отправляйся к Кейлин Джейгерт. Она была помощником секретаря до меня. Ее адрес и телефон есть в списке контактов. Мне она все объяснила. И тебе тоже объяснит. Не понимаю. А ты разве не можешь мне... Обо всем рассказать? Нет. Я спросила ее о том же. Сначала она должна дать тебе поручение. Поз, я имею в виду. И как только она это сделает, сразу же свяжись, Сейлин. Если получится встретиться с нею лично, просто скажи: Это случилось, она поймет. Их беседу прервал, сэр Саймон явившись позвать их на обед. Кэти притворилась, будто бы они обсуждали систему записей в календаре. Так Рози поняла, что сэра Саймона в этот разговор посвящать не следует. Разошедшийся дождь барабанил по капоту. Фары выхватили из темноты знак, который искала Рози. Спутниковый навигатор мини-купера клялся и божился, что здесь нет поворота. Однако развилка свидетельствовала об обратном. Рози свернула с шоссе на узкую неосвещенную дорогу, поднялась на отлоги холм и в конце концов оказалась на заостренных домами улочках деревни Кингсклер. Эйлин жила на середине главной улицы. Чуть дальше виднелась приземистая каменная церковь. Рози припарковалась напротив церкви, вернулась к дому Эйлин и с удивлением обнаружила, что по этому адресу находится художественная галерея. Рози заглянула в окно и сквозь тюлевые занавески заметила на белоснежных стенах картины современных художников. Она позвонила и стала ждать. — А, вот и вы! — дверь ей открыла высокая, очень худая женщина, которая выглядела гораздо моложе 61 года возраста, указанного на ее странице в Википедии. Басая, без макияжа, милированные волосы, собранный в узел, скрепленный двумя китайскими палочками. На женщине были кашемировые брюки для йоги и мешковатая футболка. «Надеюсь, я вас не потревожила?» — сказала Рози, прекрасно понимая, что потревожила. Ну что вы, я рада вас видеть. Проходите, выпьем по бокалу вина. После такой дороги вам это явно не помешает. Значит, вы и есть новенькая. Дайте-ка я на вас посмотрю. Рози стояла в тесной прихожей. Женщина с улыбкой оглядела ее короткие волосы, безупречные формы брови, макияж, спортивную фигуру, юбку-карандаш, приталенный пиджак и туфли на высоких каблуках. С тех пор, как я уволилась, многое изменилось, наконец заключила женщина. К лучшему с неприкрытым вызовом в голосе парировала Рози. Она долго ехала в темноте под дождем, и меньше всего ей сейчас хотелось выслушивать расистские замечания, к которым, говоря по правде на королевской службе, она совершенно не привыкла. Пара таблоидов опубликовала заметки о приметной новой помощнице королевы отдельно упомянув экзотическую внешность Рози. Во дворце на нее поглядывали с любопытством и обращались к ней с преувеличенной вежливостью. Однако же никто из персонала ни разу не позволил себе сделать замечание о ее внешности. Разве что сэр Саймон предположил, что в такой узкой юбке должно быть трудно ходить быстро. На самом деле нет. Эйлин первая заговорила об этом прямо. «Определенно к лучшему», — ответила она. «Идемте наверх. Только осторожно, не зацепитесь каблуками за ковер. Я живу над галереей». «Забавно, не правда ли, как говорила королева?» «Вот мы и пришли». Они очутились в длинной полутемной комнате, обставленной белой и кремовой мебелью. На стенах висели такие же картины, как и внизу. Телевизор без звука показывал Netflix. Не говоря ни слова, Элин подошла к кухонной стойке в углу и налила Розе в высокий бокал едва ли не треть бутылки красного вина. Как я уже говорила, многое изменилось. И, как по мне, очень вовремя. Кстати, как вам работа? До сих пор все было хорошо, даже замечательно. А потом вдруг начались трудности. Кэти Брикс велела мне сказать вам, «Это случилось!» Эйлин вскинула брови. «Расскажите мне все!» Она указала на мягкий диванчик в углу, сама же с бокалом вина уселась по-турецки на пол. «Даже не знаю, что именно можно вам рассказать». «Видите ли, я поступила на службу в незапамятном году», ответила Эйлин, «и проработала десять с лишним лет». И от меня не укрылось ничего из того, что происходило в каждой из резиденций. Ни один скандал, ни один развод, ни одна трагедия. Знаю я и еще кое о чем. О том, что она не рассказывает Саймону. Она ведет расследование, верно? Она что? Эйлин ухмыльнулась и указала Розе на столик для закусок, на котором стояли блюда с кукурузными чипсами и гуакамоле. Рози вдруг почувствовала, что жутко проголодалась. «Угощайтесь. Вы ведь приехали ко мне, потому что она попросила вас кое-что разузнать. Так?» Рози кивнула. Рот ее был набит чипсами с гуакамоле. «И вы вроде как понимаете...» что кроме вас никто не должен знать, но вам кажется, здесь что-то не то». Рози снова кивнула. «Это связано со смертью того молодого человека в Винзорском замке». Рози сглотнула. «Как вы догадались?» «Вообще-то я надеялась, что не связано». Элли отпила глоток Мерло. «В новостях об этом говорили как-то уклончиво, смерть от сердечного приступа и все, но...» «После вашего звонка он умер не своей смертью». «Черт, в Винзере. «Ну да, в Винзере. А что такого?» «Это ее любимый дворец». «Как продвигается расследование?» «Полиция пока толком ничего не выяснила. Делом занялась Ми-5. «Слушайте, вы уверены, что мы можем об этом говорить?» Эллин сочувственно посмотрела на Розе и пожала плечами. Вы же сами позвонили. Прослушки здесь нет. Кэти предупредила вас, что обязательно случится нечто странное. Да. Это случилось, и вот вы здесь. А доверять мне или нет, решать вам. Но помните, я когда-то была на вашем месте. Если уж мы не можем доверять друг другу. Кому тогда доверять? Рози уже думала об этом. Она подавила панику при мысли о том, что вот-вот нарушит закон о неразглашении государственной тайны, глубоко вздохнула и начала. Глава МИ-5 Полагает, что жертву убили по приказу Путина, но королева считает иначе. Молодой человек развлекал гостей на приеме. Она хочет, чтобы я кое с кем из гостей пообщалась. «А ящик что?» «Подозревает слуг. Думает, что среди них крот». «Вот уж это ей точно не нравится». «Так и есть!» «Дайте угадаю. Саймон не возражает против этой версии». «Кажется, да. То есть, конечно, организовать допросы кошмарно сложно, и атмосфера в замке гнетущая, но он ничего терпит». «Еще бы», — согласилась Эйлин. «Ну да». — недоуменно проговорила Рози. — С чего бы ему возражать? Эйлин устремила взгляд в бокал с вином. — Чего не знаю, того не знаю. Но точно знаю одно. Если босс считает, что эта версия неверна, то так и есть. — Она уже начала проверку? Э-э-э, в общем, да. Рози наконец поняла, зачем королева вызывала Генри Эванса. Она встречалась с человеком, который много лет занимается этой темой. Судя по всему, смерть в Винзаре не укладывается в привычную схему, пояснила Рози. У погибшего ни высокого положения в обществе, ни связей, в отличие от прочих жертв Путина за пределами России. Вдобавок он скончался не у себя дома, и убийца действовал неосторожно. Она явно догадалась, что в деле полно нестыковок. Эйлин рассмеялась, ну еще бы. Она верит не только чутью, она верит специалистам. И всегда выбирает лучших. Оно ну, и естественно, все-таки она занимается этим семьдесят с лишним лет. «Пожалуй, да», — согласилась Рози. «Только не семьдесят с лишним, а шестьдесят четыре, официально». О, -о, О, все началось гораздо раньше. «Что все?» Эйлин загадочно улыбнулась, повела плечами и моргнула. Потом опустила бокал и устремила на Розе пристальный взгляд. Королева разгадывает загадки. Говорят, первую разгадала лет в двенадцать-тринадцать. Причем самостоятельно. Она видит то, чего не видят другие. Зачастую потому, что смотрят на нее. Она прекрасно разбирается во множестве самых разных вещей. У нее глаз, как у орла, нюх на вранье и фантастическая память. Ее слугам следует больше ей доверять. Тому же сэру Саймону. Но он абсолютно ей доверяет. Нет, не доверяет. Он думает, что доверяет, но при этом уверен, что сам знает лучше. Как и прочие личные секретарии, все они такие. Считают великими умниками себя, впрочем, они и правда умны и руководители важных организаций своих однокашников по Оксбриджу. А ее дело слушать и благодарить, раз на нее работают такие великие умники. Рози расхохоталась. Ей нравился, сэр Саймон, но... Эйлин описала его на удивление верно. «Точно», — сказал Рози. «Им бы всем научиться ей доверять, но они ей не доверяют. Она одна из самых влиятельных женщин в мире, однако вынуждена все время выслушивать их, при том, что они ее не слушают совершенно. Это ужасно ее раздражает». Она с этим выросла. В тридцатые, когда она была ребенком, верховодили мужчины, и это считалось в порядке вещей. Они и по сей день норовят нас поучать. Наверняка вы тоже с этим сталкивались, но теперь-то мы хотя бы ставим их на место. А ей пришлось самой осознать, какая она умная и способная, и наблюдательная. Она сразу замечает, если что-то не так, и выясняет, почему. Распутывает сложные вопросы. «У нее к этому настоящий дар, но ей нужен помощник». Рози доела чипсы с гуакамоле и, с сожалением, посмотрела на опустевшее блюдо. «Точнее, помощница задумчиво», — проговорила она. «Да, такая, которая не будет постоянно ее поторапливать. Сдержанная, умеющая слушать. Словом, такая, как мы». По-моему, вы так и не наелись. Давайте я приготовлю пасту. Они перебрались в кухоньку. Эйлин выложила перед Розе помидоры, зелень. И пока гостья резала салат, Наскоро приготовила тальятели с копченым лососем в сливочном соусе. Вы часто ей помогали? Спросила Розе, когда они уселись друг напротив друга за кухонную стойку. Эйлин зажгла свечу и наполнила бокалы. Несколько раз. Слава Богу, жизнь не каждый день подкидывает загадки. А вот Мэри, предшественница моей предшественницы, она работала еще в семидесятые. Рассказала бы вам с десяток жутких историй об исчезнувших послах, похищенных драгоценностях и Бог знает о чем еще. Они были настоящей командой, эти двое. «Наверное, королеве ее не хватает. Должно быть, странно себя чувствуешь, когда пятьдесят тебе было сорок лет назад. Согласны?» Рози пожала плечами. Ей до пятидесяти было еще двадцать лет. И она пока что даже не представляла, каково это, когда тебе пятьдесят, не говоря уже о том, что дальше. Вдобавок ее интересовал другой вопрос. «Если она и правда разгадывала и разгадывает загадки, почему об этом не говорят? Даже во дворце?» Ни единой сплетни. Эйлин просияла. «Вот и славно!» «Я рада. Это совершенно в ее духе. Я очень это люблю. Бегаешь по ее поручениям, как сумасшедшая, выясняешь подробности, врешь, если придется. А потом в решающую минуту. Ничего не происходит. В каком смысле? Увидите. Вам придется наслаждаться моментом. Но я не понимаю. Поймете уж, поверьте. Я вам даже немного завидую. Эйлин взяла бокал за тонкую ножку. Вино пламенело в свете свечи. За настоящую королеву детектива. Рози подняла бокал. «За настоящую королеву детектива!» «Храни ее, Бог!»